Евившись домой, я первым делом набрал поющий в душе скрипкой номер и спросил у ответившей мне женщины, «Дома ли Юра?» «Юля, вы хотите сказать?» — как серпом по голове ответила она. Что-то не нечленораздельное пробормотав, я бросил трубку. Опять прокол. От огорчения я выпил полстакана водки и сразу понял, какой я замечательный осел. Почему я решил, что Юлей обязательно должна быть девушка? Мальчикам такое имя тоже подходит. Например, Юлиан Семенов или Юлий Цезарь. Да и я бы неплохо смотрелся, как Гончаров Юлий Иванович. Очень даже ничего. Перезвонив еще раз, я с облегчением услышал, что Юлиан Иосифович никогда в такую рань не приходит. А вот поближе к десяти я буду иметь шанс с ним поговорить. Макс подъехал к девяти, и мы сразу же отправились по известному теперь адресу, в район речного порта. По пути все ему доложив, я предупредил, что, возможно, Вагнер и его окружение будут вооружены, и нам нет никакой спешки брать их именно сегодня. Оставив Ухова в машине, на случай, если возникнет что-то непредвиденное, я, поднявшись на второй этаж, позвонил в третью квартиру. После непродолжительного ожидания вышла удивительной внешности женщины неопределенного возраста. Во-первых, ее спутанные волосы были скручены в какой-то бесформенный ком и сверху облиты кефиром или другой непонятной гадостью. Во-вторых, все ее лицо было ядовито-зеленым, что делало ее похожей на лягушку. При виде такой абразины я без всякой задней мысли непроизвольно отшатнулся. «Не бойтесь», — успокоила она, — «это огуречная маска. Вам кого?» Юлиана Иосифовича хотелось бы видеть. «Его еще нет, будет попозже. Что ему передать?» «Да я, собственно, зашел вернуть ему галстук. Тут у меня с воскресенья на понедельник был мальчишник. Перепились как черти. Вот он по запарке и оставил. А может, я ошибаюсь, может, не его галстук. Может быть, кто-то другой забыл? Взгляните, пожалуйста». Из внутреннего кармана я вытащил кончик галстука и представил его для свидетельствования. «Господи!» — обрадовалась она. «Конечно его! А я-то ему скандал закатила, обвинила во всех смертных грехах! Придется перед ним извиняться! Он так мне и говорил, что у товарища заночевал! Да только разве нам, женщинам, докажешь? Спасибо вам большое! Давайте его сюда!» «Извините! Я передумал!» «Дождусь его и вручу лично в руки!» «Пожалуйста, заходите в таком случае!» «Не стоит! Лучше прогуляюсь, пока погода прекрасная!» «Как хотите!» Немного удивленно ответила лягушка и захлопнула дверь. Выключив диктофон и оборвав телефонный провод, я спустился к Максу и доложил, что мои догадки подтвердились. Убрав машину с проезжей части, и оставив дверцу Настеж открытой, мы вернулись в теплый подъезд и приготовились терпеливо ждать. Красная шестёрка появилась в половине десятого. Это была та самая машина, но теперь на ней были другие номера. Надо думать на сей раз настоящие. Знакомая мне фигура Николая, сказав напоследок что-то веселое шофёру, последовала к дому. Шестерка не разворачиваясь, Сквозняком ушла в дальнюю арку двора. «Он!» — в тряском ознобе сообщил я. «Время!» Подождав, когда Вагнер окажется напротив нашей машины, скомандовал Макс, первым выходя навстречу. «Тебе что, мужик? Делать нехрена! Что ты там забыл?» «Где?» — ничего не понимая спросил бородач. «Где? Ты валенком-то не прикидывайся! Что ты делал в моей машине?» «Ничего!» Оторопело ответил Юлиан. «Вы что-то путаете? А кто дверку открыл? Санта-Клаус из Африки. Говори, что спиар, интеллигент вонючий». «Да ничего я у вас не брал. Отстаньте от меня. Просто мимо проходил». «Моя мама тоже мимо папы просто так прошла. А потом я появился. Этот веник ты перед своей бабой парь, а мне твои движения до одного места». «Да поймите же вы, не нужен не ваш автомобиль». «Автомобиль-то не нужен». А вот магнитофончик ты пригрел, козлина!» Торжествующий Макс тыкал кривым пальцем куда-то вглубь, в темноту салона. «Я тебе сейчас морду разобью! Где мафон?» «Вы совсем сошли с ума!» «Может, и сошел, а мафон верни, или я тебе фейс попорчу!» Но не брал я никакого магнитофона! Куда бы я его дел?» «Под шубой, наверное! Дай-ка я пошарю!» Любовно обняв оторопевшего Юлиана... Макс запустил свои грабли под полы. «Вы не имеете права!» Отчаянно, как девушка, засопротивлялся Вагнер. «Я сейчас буду кричать! Это разбой!» Моя бабушка тоже в первый раз закричала, а потом безответно и страстно полюбила дедушку. Успокаивая свою жертву, Ухов неожиданно вытащил пистолет и присвистнул. «Мамочки, родная! Не как настоящий! Ой, да я никак на мента напоролся! Что будет?» Полный абзац. А ничего не будет, строго успокоил Вагнер и потянулся к пистолету. Отдай оружие и уматывай к чертовой матери, пока я тебя в милицию не сдал. В милицию говоришь. Что ж, неплохая мысль, хоть ты и мент, а пушку я тебе не отдам. Полезай в машину. У тебя в ментовке и разберемся. Да что ты, мужик, охренел, что ли? Вытаращился на нас Юлиан. Сколько стоит твой магнитофон? Дорого. У тебя и денег таких не будет. На тебе пятьсот долларов и верни пушку. Не, браток, не катит. Вляпался ты серьезно. Извини. Четко отключив бородача, Макс закинул его на заднее сиденье и на прощание, помахав любопытствующим соседям, сел за руль. Не заставляя себя долго ждать, я отодвинул бесчувственного Юлиана и запрыгнул следом. Куда сейчас? Довольный легкой добычей, спросил он. Ясно дело, в лесок. Опасно, сейчас там коллеги шныряют. Лучше ты поговори с ним где-нибудь на освещенной улице. Только недолго соседи наверняка сообщили его жене и в милицию, а там мои номера каждая собака знает. А чего тебе волноваться? Один черт ты на коне будешь. Это еще как преподнести? На каком блюдечке да с какой каемочкой, а то и по шее получить можно? «Как там наш бэби? Сандали не откинул часом?» «Очухался вроде. Прижмись к обочине!» Выполнив мою просьбу, Макс выключил двигатель и в наступившей тишине торжественно обратился к Вагнеру. «Махнорылый макрушник, сейчас ты будешь иметь счастье, облегчить свою душу откровенным признанием о своих злодеяниях. За что ты лишил жизни трех человек? Отстаньте от меня, вы ненормальные!» Завизжал Вагнер, «Вам это даром не пройдет, так и знаете!» «Коля, да ты меня никак не узнаешь!» Изумился я, «Посмотри-ка на меня хорошенько! Это ведь я, а не кто-то другой, в воскресенье отвозил тебя к Владимиру Алексеевичу Кудлатому! Нехорошо, братишка, быть таким забывчивым!» С минуту он пристально смотрел на меня, а когда, наконец, вспомнил, то разразился совсем неинтеллигентной бранью. Терпеливо ее выслушав, я задал наводящий вопрос. «Что, подлюга, узнал? Я тебя в первый раз вижу и никого я не убивал!» Скороговоркой оторобанил он. «И никакого кудлатого я не знаю и знать не хочу!» «А вот покойный тебя очень даже знал, о чем свидетельствуют его бухгалтерские записи. Правда, ты там фигурируешь под именем Юлиана, но это, братец, несущественно. Колись, дружок, по собственному почину. Или дядя Макс. Сейчас сделает тебе ваву? Это больно-прибольно. В принципе, мы сами все знаем, но хотелось бы услышать подробности из твоих уст. Я ведь недаром даром пасу тебя уже неделю. Я шел по твоим грязным следам и отнюдь не ради собственного удовольствия. Я не убивал. Ясно дело, здоровье у тебя не то. А вот у твоих головорезов с красной шестерки. Оно отменное. О них мы тоже позаботимся, не волнуйся. Вы кто? «Какая тебе разница? Придет время, узнаешь. Сколько вы хотите?» «А это как оценивать? Можно много, а можно мало. Но это уже вопросы философии, и мы сейчас не будем на них останавливаться. Колись, Коля?» «Ничего я не знаю, и ничего вы не докажете!» Приняв какое-то решение, твердо заявил он. А все эти ваши разговоры в пользу бедных! Отвезите меня домой! Дам вам пять тысяч баксов!» и на этом мы закроем тему. Игнёнок ты мой твердоголовый. Ты что же, полагаешь, мы взяли тебя просто так, не емши, не подумавши? Нет, старичок, ошибаешься? Ты не профи, и так наследил. И просто удивительно, как ты эти три дня еще прыгаешь на свободе. Слова, слова! На тебе и улику! Я с готовностью сунул ему в нос галстук. К вещам, брат! Нужно относиться бережно и трепетно, а то неровен час. По запарке оставишь на трупе, потом одно расстройство. Кстати, баба твоя его признала, что и подтверждает магнитофонная запись. Хочешь послушать? Не надо. Избавиться от посредников. Я решил давно. Когда мы подъехали к милиции, худиш Вагнер окончил свою исповедь, и я выключил диктофон.